«Но это вовсе не бред», – возразил Неверов. А Кванты рассказывали нам про этих древних обитателей из Канты. Многие годы они соблюдали нейтралитет. Но теперь?» «Возможно, наш приход послужил им сигналом для нападения на Граеров. У них странная ментальная волна. Я ничего в ней не понимаю, но мне кажется, они обладают разумом. Слишком далеким, чтобы мы могли в нем что-то понять. Одно ясно». Они ненавидят Грайеров и стараются, если и не помочь, то, по крайней мере, не причинить вреда нам. Возможно, питоид, напавший на твоих Грайеров, усыпил тебя. Но зачем? Может, он решил, что тебе необходимо отдохнуть? Но, скорее всего, это просто побочный эффект воздействия его ментального поля. Я тоже испытал нечто подобное, когда увидел его. Наверное, во время атаки эффект усиливается. Но как он может выдержать такую температуру? В том месте, где он находится, плавился камень. Он сам по порождение огненной подземной стихии, и нам здорово повезло, что эти существа оказались на нашей стороне. Они какое-то время молчали, рассматривая плавленные стены и тела сожженных грейров. «Ты сможешь идти?» «Я в порядке». Она расстегнула куртку и проверила, крепко ли держится повешенная на шее жемчужина октопусов. Даже здесь, в голубоватом полумраке этого страшного подземелья, она все еще была прекрасна, словно на мгновение застывшая частица моря. «Не жаль будет с ней расставаться?» «Конечно жаль. Тысяча лет понадобилось октопусу, чтобы ее вырастить. Но она предназначена для того, чтобы навсегда уничтожить рабство на этой планете. Помнишь, во что Грайеры превращали людей?» «Мы никогда этого не забудем. Тогда пойдем». Нам еще предстоит многое сделать. Сферический зал почти совершенный своей законченности открылся перед Неверовым и e Лайн в конце бесконечно долгого пути по лабиринту Грайранской колонии. Сюда сходились все подземные тропы, сюда текли целые потоки Грейров, но чем ближе подбирались они к заветному залу, тем больше редели эти потоки и тем меньше Грейров оставалось в них. Невидимая, но неумолимо жесткая рука, направлявшая движение колонн, постепенно отсеивала все лишнее, все неугодное ей. До этого зала добирались лишь немногие. Стража на самом нижнем горизонте отсутствовала, да она и не нужна была в обществе, где каждый составлял частицу целого. Враги не могли сюда проникнуть. Их бы давно уничтожили на внешних периметрах, в бесчисленных кольцевых галереях, на которых стояли застыв полной неподвижности боевые грайеры со своими страшными двухметровыми клешнями, те, что когда-то родились в море среди аквантов. Объединенный мозг колонии умел отбирать для себя все, что могло служить интересам сообщества, его бесконечной экспансии, бесконечному порабощению остальной биосферы планеты. Все, что не представляло для него интереса, шло в пищу. Но два человека прошли через галерею с боевыми биологическими роботами, в которых превратили плененных аквантов. И теперь они стояли здесь, святая святых Грайранской колонии, в обиталище единственного нервного центра, пропускавшего через себя потоки информации, идущего от каждого Грайра и складывавшего их в единую систему гигантского мозга. Здесь находилась царица Грайров, так называл этот центр Алмин.